об ордене. А потом оказалось, оба так налимонились, что депутат парламента согласился в случае третьей мировой войны взорвать мост Ватерло. Английский писатель Кингсли Эмис. Когда мы выпили польского спирта, я говорил только дважды. Первый раз я произнёс: "Прекратите смеяться!" На вас еще не подействовало. А чуть позже добавил. Пойду-ка я спать, пожалуй. Русские графини умели опоить джентльменов. А вот интересно, чем поила Доротей Ливен английского министра иностранных дел, а затем премьер-министра Джорджа Каннинга? Уверен, что большинство и не слышали об этой выдающейся женщине. Зато уже набили оскомину байки о немецкой шпионке-танцовщице Мата Хари, совершенно напрасно расстрелянной во время войны французами, поскольку истинным шпионажем она не занималась. Слишком много времени отнимали дела в борделе. Бурная дипломатическая шпионская жизнь Дарьи Христофоровны Ливен еще ждет своего исследователя. Даша появилась на свет в 1785 году в семье рижского губернатора Бенкендорфа. Ее братиком был тот самый начальник третьего отделения Бенкендорф, который вошел в историю благодаря опеке над Пушкиным. Воспитывалась Даша в Смольном институте под непосредственным руководством великой княгини Марии Федоровны, впоследствии супруги будущего императора Павла I. Выдали ее замуж за друга императора, 23-летнего министра, графа Христофора Ливина. Ясно, что друзьям императора не нужно было особых талантов, чтобы делать карьеру. Граф сумел избежать опалы после убийства Павла I, снискал расположение Александра I, с которым был под Аустерлицем и в Телзите. И в 1812 году после возобновления дружеских отношений с Великобританией, был направлен послом в Лондон. Дарья Христофоровна всю свою юность провела в придворных кругах и прекрасно знала царскую политическую кухню. Не отличаясь классической красотой, она обладала острым умом и естественным обаянием. Тут же открыла у себя дома светский салон, где была непререкаемой львицей аж до 1834 года, когда Ливен, уже князь, покинул Лондон. Дарья только числилась при муже. На самом деле она исполняла роль главного советника посольства и писала депеши лично министру иностранных дел Нессельроде. В 1815 году Дарья познакомилась с душой Священного Союза австрийским канцлером графом Меттернихом, который, укрепляя влияние Австрии, заботился и о своих личных интересах. Нажил огромное состояние и даже тайно получал от царя пенсию. Вскоре канцлер влюбился в Дашу, и началась переписка. отнюдь не страстная, а политическая, Причем из Лондона письма пересылались через австрийское посольство в опечатанном сургучом конверте, где лежали еще три конверта. И только последний, безымянный, предназначался графу. Вся переписка контролировалась Нессельродой и самим царем Александром, который не раз беседовал с Дарьей Христофоровной по вопросам, европейской политики и давал ей инструкции. Летом 1825 года на конфиденциальной встрече в Петербурге царь раскрыл ей тайный план поворота внешней политики России от Австрии к Великобритании. Доротея отлично знала Каннинга, и царь остался доволен совещанием с нею. Чуть позже он заметил шефу третьего отделения. «Когда я видел твою сестру последний раз, она была привлекательной девочкой. Сейчас она государственный деятель». Таким образом, Дарья...